Глава 13. Мышку в норку. Глеб. Мирослава, вы получили свидетельство о разводе? Спрашиваю, слышав её нежное алло. Да, получила. Ещё раз спасибо за помощь, Глеб Викторович. Отлично. Собирайтесь, я заберу вас в течение пары часов. Куда? Задаёт она гениальный вопрос. Как это куда? Я же говорил, что сниму для вас квартиру. Ну «Я думала, это случится после ЭКО?» Слышу ее недоуменный возглас. «Оно бы, конечно, было бы более логично — поселить ее в съемную квартиру после наступления беременности. Только тут вот какое дело. Я ее сейчас видеть хочу. А что, имею право. Мы заключили договор, так что она теперь Майя с потрохами. К тому же мне важно знать, что она живет в нормальных условиях, хорошо питается». «Какая разница, когда вы переселитесь?» спрашиваю сделанным равнодушием. Квартиру я уже снял, всё вам покажу, расскажу. Потом у меня не будет времени ездить с вами куда-то. Ах, да, конечно, я понимаю, вы занятой человек, лепечет она. Вы успеете собраться за 2 часа? Вполне, соглашается она. Кладу трубку, а потом долго смотрю на изображение в телефоне. Я сфотографировал Мирослава во время нашей прошлой встречи. Тихомолку, разумеется, случайный кадр. На нём она повернулась к окну. Получилась такая романтичная дама, посматривающая за прохожими, красиво даже стильно. А ещё лучше было с ними она тогда свою дурацкую вязаную кофту. Я установил это фото на звонок и теперь периодически им любуюсь. Нет, нет, не названиваю ей. Я ж не дебил какой. Хотя хочется временами. У неё такой голос, что-то особенное в тембре. Он нежный, будто ласкающий, что ли. Не знаю, как описать. 2 часа, которые дал Мирослави на сборы, тянца бесконечно. Причём это странно. Обычно у меня на работе время не то, что бежит, несётся. День заканчивается в один клик, а тут будто жвачка, а не 2 часа. Ладно бы не было дел, так они есть, мне отчёты надо проверять. А я за них даже не брался. Вот решу вопрос с девчонкой, тогда же навалюсь на работу в полную силу. Выхожу из офиса раньше, приезжаю к нужному дому. Жду ещё полчаса и только тогда пишу: "Я на месте". Как только отправляю сообщение, сердце начинает долбиться о грудную клетку, как будто мне вколотили огромную дозу адреналина. А потом вижу, как Мирослава появляется из подъезда, и забывая обо всём на свете, просто любуюсь красивой девушкой, которая идёт к моей машине. Поздно, спохватываясь, выскакиваю на улицу, чтобы помочь ей забраться на заднее сиденье. Во время дороги жалею, что не посадил Мирославу рядом. Может, пообщалась бы со мной немного. А так всю дорогу промолчали. Прочём о чём мне с ней беседовать? Там же наверняка пустое бышко. Я снял для неё квартиру неподалёку от офиса. Так мне будет сподручнее к ней заскочить, если что. Показываю квартиру. Здесь спальня и зал, вон там кухня. Мирослава прижимает к себе рюкзак с опаской оглядывается. Это очень шикарная квартира. Вдруг выносит она свой вердикт. Ну да, Не в клаповник её поселил, снял жилплощадь в нормальном доме. Здесь недавно сделан ремонт. Дизайн в светлых тонах, новая мягкая мебель, кровать. Кухонный гарнитур приятного мятного цвета. В общем, квартира подходящая для девушки. Надеюсь, вам здесь понравится. Кивает ей. Жилплощадь ваша вплоть до родов плюс месяц на восстановление. Спасибо, говорит Мирослав через чур громко, видно от переизбытка чувств. Пожалуйста, киваю ей. Любоваться ее восхищенной физиономией одно сплошное удовольствие. Она будто светится изнутри. Эх, не будь я женат, взял бы ее к себе, честное слово, однако не вижу смысла менять шил на мыло. Конжель меня поначалу тоже дико тянула, хотя сейчас это чувство исчезло. Наверняка с Мирославой через некоторое время будет так же. А по внутреннему содержанию эти две девчонки один в один. Обе любят деньги и не работать, обе видят во мне ходячий кошелек. «Ладно, жену ещё интересует, что у меня в штанах. Кстати, она хоть проверенный вариант. Слушается меня. Неукоснительно следует нашему договору. А Мира кот в мешке. Точнее, в кофте. Далась ей ту русская вязаная холамида. И сегодня её напялила дурёха. Бесят. Так фигуру и не рассмотрел. Естественно, держу свои мысли при себе. Устраивайтесь, Мирослава. Если что понадобится, звоните. Жадно её оглядываю. На посошок, так сказать». «Теперь ведь уже долго не увижу хоть чуть-чуть насмотреться». А тут она лепечет, растягивая губы в улыбке. «Можно просто мира». «Не можно, Мирослава. Давайте без фамильярностей. Мы с вами на брудершафт не пили». Грублю намеренно, чтобы сохранить дистанцию между нами. «Извините». Мирослава тут же теряется, опускает взгляд, вздыхает. Это так глубоко, что ее грудь заметно приподнимается. Недорогого стоит не залести и под кофту. Почти жалею, что повысил голос. Всё, Глеб, приказываю себе, выдохнул, собрался и пошёл отсюда вон. Иначе никакого и коей-то девчонке попросту не понадобится. Так я ребёнка сделаешь. А любовниц я не завежу, принцип у меня такой. Киваю ей на прощание, и выхожу из квартиры. На лестничной клетке громко вздыхаю, вспоминая, как соблазнительно приподнималось при дыхании груди Мирославы. Забыл, снова приказываю себе: В конце концов я сильный мужик. Что, со своим либидо не справишься, что ли?